Глава 43. Решение и ведение. Судя по всему, Айси да и знала, что имел в виду Лойл, но ничего не сказала. Лойл вперился взглядом в пол, потирая у себя под носом толстым пальцем, как будто смущенный своей вспышкой. Заговорить никто не решался. «Почему — Почему? — наконец спросил Рант. «Почему мы умрем? Что это такое пути?» Лойл глянул на Морейн. Она отвернулась, чтобы поставить стул перед камином. Маленькая кошечка потянулась, коготки царапнули по каменной плите у камина, и она томно подошла к Морейн и ткнулась головой ей в ноги. Та почесала кошечку за ушами одним пальцем. Кошачье урчание прозвучало необычным контрапунктом бесстрастному голосу.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 Мир по-прежнему ломала, земля смещалась и поднималась, а рот человеческий развеяла, словно пыль по ветру. Нас, ой, тоже расшвыряла, выбросила из стендзингов в изгнание и долгое блуждание, когда в наших сердцах была запечатлена тоска. Он опять бросил на Амурейн взгляд искоса. Длинные брови его опустились вниз, как два пера. Я постараюсь быть краток, но об этом нельзя рассказывать совсем уж кратко. Мне придется рассказать о других, о тех немногих угир, которые остались в стеддингах, когда мир вокруг них разваливался на кусочки. И об Айсседай. Теперь Лойл избегал смотреть на Мурейн, Мужчинах Айс которые даже умирая разрушали в своем безумии мир. Это были те самые Айсседай, те, кто.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 Другие считают, что если б всем тем мужчинам позволено было обезуметь сразу же, то от мира ничего бы не осталось. Я из голубой Айя, Лоял. В отличие от красной Айя, мы придерживаемся второго взгляда. Убежище помогло спасти то, что можно было сохранить. Продолжайте, пожалуйста. Лоял благодарно кивнул за то, что с него сняли бремя беспокойства,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 где даже после разлома люди, как звери, дрались за существование для того, чтобы добраться до другого стеддинга. Более того, на самих путях разлом никак не сказался. Между двумя стеддингами земля могла разверзнуться глубоким ущельем или вздыбиться горными хребтами, но в путях между ними не менялось ничто. Покидая стеддинг,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 обнаруживали стеддинг, куда после долгого блуждания вернулись огир, они выращивали там врата. Научившись за время изгнания работе с камнем, мы построили города для людей и посадили рощи для утешения возводивших эти города огир, чтобы тоска не одолевала их. К этим рощицам и были выращены пути. В мафал дадаранэл Была роща, и были путевые врата. Но этот город разрушен до основания в ходе троллоковых войн. камни на камне от него не осталось, а роща вырублена и сгорела в троллочьих кострах. Голос Лойала не оставлял сомнений в том, что именно являлось величайшим злодеянием. — Путевые врата разрушить почти невозможно, — сказала Мурейн. — Да и рот людской истребить не легче. До сих пор в Фалдара живут люди, хотя и нет великого города, возведенного Огир, а путевые врата стоят по-прежнему. — Как они их сделали? — спросила Эгвейн. Она переводила недоуменный взгляд с Морей на Лоэлы и обратно. — Ай, седай, мужчины! Если они не могли применять единую силу в стендинге, как им удалось создать пути? Или они все-таки использовали силу?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 выщелкивающим искры из поленьев. Затем гневно взорвалась Найнив. И вы ждете от нас, чтобы мы отправились за вами туда? Вы, должно быть, с ума сошли. — А что вы можете предложить взамен? — тихо спросила Мураин. Белоплащников в Кемлине или троллоков за его стенами? Помните, мое присутствие само по себе дает некоторую защиту от темного. С раздраженным вздохом Найниф уселась обратно. — Вы до сих пор не разъяснили мне, — сказал Лоэл, почему я должен нарушить указ старейшин. И желания входить в пути у меня нет. Пусть зачастую грязные, но дороги, которые проложили люди, хорошо служили мне с тех пор, как я покинул Стеддинг Шангтай. Род людской и Огир — все живое, мы все в войне с темным.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 Найдет способ подчинить око мира своему замыслу? Ранду захотелось, чтобы в комнате горели лампы. На Кеймлин наползал вечер, и света от пламени в камине было маловато. Юношу нестерпимо хотелось разогнать сгустившиеся в комнате тени. — Что мы можем? — выкрикнул Мэт. Почему мы так важны? Зачем нам нужно идти в запустение? — Запустение? — Запустение? Голоса морейн не повышало, но он заполнил библиотеку, став повелительным. Стул возле камина неожиданно стал похож на трон. Вдруг даже сама Моргей смогла бы отступить на задний план в присутствии Моррейн. Одно мы можем сделать. Можем прилагать все силы. То, что представляется случайностью, зачастую и есть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 Это была простая и хорошая жизнь. По правде говоря, ему никогда и не хотелось ничего другого. Поддержкой, правда, слабой поддержкой, было услышать, как Перрин и Мэтт прибавили свои слова согласия к его речам. Они тоже едва шевелили сухими губами. «Думается, ни для меня, ни для Эгвейн нового выбора тоже нет», — промолвила Найнив. Морейн кивнула. Вы в каком-то роде тоже часть узора, обе. Вероятно, не таверен, я думаю, но весьма существенная часть. Я знала об этом еще в Барлоне. И нет сомнений, теперь исчезающим об этом тоже известно. И Балзамону. Однако у вас такой же большой выбор, как и у юношей. Можете остаться здесь или отправиться в Тарвалон, как только остальные уедут. Остаться? — воскликнула Эгвейн, — позволить другим уйти навстречу опасности, а самим прятаться под одеялами, и не подумаю. Девушка поймала взгляд Айседай и чуть подалась назад, но не вся ее дерзость угасла. — Я так не поступлю. Тихо, но упрямо произнесла она. — Думаю, это означает, что мы обе будем сопровождать вас, — Найниф произнесла это смиренно, но глаза ее вспыхнули, когда она присовокупила. Вам до сих пор нужны мои травы, асседаи, если только у вас вдруг не появилось дарование, о котором я не знаю. В голосе мудрый слышался вызов, которого Рант не понял, но Морейн просто кивнула ей и повернулась к Ну, Лойл, сын Арента, сына Халанта. Прежде чем заговорить, Лойл дважды открывал рот, его уши с кисточками подергивались. Да, хорошо. «Зеленый человек. Ока мира. Разумеется, в книгах они упоминаются, но вряд ли какой-нибудь Огир видел их на самом деле. Вот уже, о, весьма много времени. По-моему. Но обязательно ли через пути?» Морейн кивнула, и длинные брови Лоэлла обвисли, кончики их мазнули по щекам. «Что ж тогда, ладно». Полагаю, я должен стать вашим проводником. Как сказал бы старейшина Хаман, это самое меньшее, что я заслужил за свою всегдашнюю торопливость. Тогда каждый уже совершил свой выбор, — сказала Морейн. А теперь, раз с этим покончено, нам нужно решить, что делать и как. Весь вечер они разрабатывали план. Большей частью инициативы исходила от Морейн, которая советовалась с Лойлом обо всем, что касалось путей, но она выслушивала вопросы и предложения каждого. Когда опустилась темнота, к сидящим в библиотеке присоединился Лан, который добавлял свои замечания с металлической протяжной медлительностью. Найнив составила список необходимых припасов, макая перо в чернильницу твердой рукой, хотя и недовольно ворча. «Ранду хотелось бы быть таким же прозаичным, как мудрая». Ему никак не удавалось перестать шагами мерить комнату из угла в угол, словно от избытка энергии он мог взорваться или вспыхнуть. Ранд понимал, что решение принято, понимал, что оно было единственным, которое он мог принять, зная лишь что, что было ему известно, но от этого предстоящий поход ему нравиться больше не стал. Запустение. Где то в запустении, За проклятыми землями. Лежит шайолгул. В глазах Мэтта Рант видел ту же тревогу, тот же страх, который он знал, читались в его собственных. Мэт сидел, сжав кулаки с побелевшими костяшками. Если он их разожмет, подумал Рант, то наверняка стиснет кинжал из Шадар-Лагота.